Глава двадцать вторая. Я Иван Варавин. Главный редактор вызвал меня вечером, когда я вернулся из архива, и молча протянул письмо с прикрепленной к нему форменной бумажкой, явно из отдела писем, только не нашего, а сверху. Письмо было отправлено по трём высшим адресатам. Писала Глафира Анатольевна, мать Оли. В общем-то, я сразу понял, в чём дело, ознакомившись с первым абзацем. Я не ошибся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 Именно поэтому я отдавал себе отчёт в том, что говорить обо всём этом главному нельзя. Может, дрогнуть. Стал пугливым накануне ухода с комсомольской работы. Был бы инженером, каким врачом. Всё профессия, а какая у него, бедняги, у меня ощущать тенденцию? С этим сейчас не проживёшь, а до пенсии ещё 17 лет. Чёрт знает, что может произойти. Не то, чтобы я не доверял нашему главному, нет.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 «Эх, матерь наша Византия, когда же мы из себя выжжем рабство, когда научимся быть собою самими?» «Никогда», — ответил я себе поначалу. Мне стало страшно этого ответа, я спросил себя, от чего же так?» Я ответил себе, что рабство изживаемо лишь через закон и открытость, через гарантированную Конституцией обязанность выражать неугодную точку зрения. Параграф, гарантирующий право, был утвержден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 Анатолий Иванович развел руки, словно бы насильно приставленные к его грузному телу, показывая всем своим видом, что он готов принять любое решение секретаря парткома. И чуть придвинулся к столу, дав понять этим ничего, казалось бы, незначащим жестом, что аудиенция окончена. В коридоре Вася сказал, «Не думай, что я спасовал, старик. Письмо Дреноя, согласен. Поэтому лучше, если я сейчас поеду к этой глафире Анатольне, а потом встречусь с Олей».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 Пал под ящики. Руссан брал четвертую часть. В Загряжске от... отказали. Горенков. А Чурин не знаю. Только помню русанов О нем говор... А... Э... Иди. Ситников оставил у себя мой паспорт, несмотря на то, что я два раза достаточно подробно изложил ему суть дела.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 Моя шея ощутила прикосновение руки, снисходительно потрепывающее, исполненное налитой силы.